Но встречаться с ней по какой-то причине крайне опасно. Секунду-две я колебался, а потом решил, что не буду лишать себя радости жизни из-за бессмысленных электрических флуктуаций, перезаряжающих все мозги. "Открыто!" крикнул я. Дверь открылась. На пороге действительно стояла София. На ней было длинное чёрное платье в редких блёстках, настоящий вечерний туалет. те мне здесь выдали, улыбнулась она, заметив мой удивлённый взгляд, как ей единственной женщине. "Наверное", сказал я, "из интимной коллекции Дракулы, не в него ли он одевался, встречая юного Оскара Уайльда?" "Такой информации у меня нет", ответила она. "Скажи, ты не хочешь немного пошептаться в моём гробике? Сегодня последний день, когда это возможно". "Хочу", сказал я. "Тогда пойдём".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 Как было бы прекрасно, думал я, договариваться с женщиной об акте любви с беззаботной легкостью замышляющих выпивку студентов. Позднее я пришел к выводу, что это трудно достижимо из-за биологического разделения труда. Мужчина дарит жизнь, зарождает ее, а женщина вынашивает, играя не менее важную и в чем-то даже ключевую роль. её дитородная функция мучительно и связана с длительным периодом беспомощности. Поэтому естественно, что животный инстинкт заставляет её выбирать партнёра весьма тщательно. Камизм однако в том, что этот инстинкт в полную силу действует даже тогда, когда речь идёт не о зарождении новой жизни, а о субботнем вечере. Женщина должна обладать недюжинным интеллектом и силой воли,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 мешало удовольствие, теснота как бы разворачивала его незнакомой и свежей стороной. Но я не успел зайти слишком далеко. Помешалась сущая ерунда, еле заметный укол в шею. Я сразу понял, что он значит, и хоть я изо всех сил попытался не обратить на него внимания, это оказалось невозможно. Моё возбуждение за несколько секунд сменилось тоской и злобой.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 Бедный мальчик. Да ты и не мог понять. Тебе не объяснили, а сам ты ничего не соображаешь. Чего я не соображаю, спросил я. Ты не знаешь, зачем тебя сюда послали? Зачем тебя учат ныряльщика? А ты выходит, знаешь, ваш главный вампир, сказала она, Энлиль. Он ведь тоже ныряльщик. Ты видел сам. Никогда не думал, зачем он обучился? Нет, ответил я.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 Срочно потребовалась новая голова. Не может быть, сказал я. Может, ответила София. Покойная Эштар сама тебе об этом говорила, намекала с предельной ясностью, только ты ничего не понял. Я напряг память. Подожди, это когда я спускался в Хартланд во второй раз, она сказала, что у Энлили была похожая на Геру подруга, и до кровати у них так и не дошло. А потом со стрелы про черную мамбу, есть такая жуткая ядовитая змея. Мол, если не просить, чтобы она тебя укусила, можно долгие годы наслаждаться ее теплотой. Я думала, она просто советует мне быть осторожнее с Герой. И хочешь сказать, подругой Нили была она сама? София кивнула. Это настоящая вампирическая лавстори, сказала она. Невероятно красивая, но ее не оффишируют. Я считаю зря. Так что за история? спросил я. Когда иштар стала великой мышью, она сначала думала, что потеряла Энлели навсегда. Во всяком случае в качестве любовника, потому что у нее больше не было тела. Логично, сказал я просто, чтобы не молчать. Но потом она укусила тогдашнего вампирского старшего Кроноса и узнала много нового. Она узнала про андед, про простых. и про великих. А чем они отличаются? Простые undead получают доступ к миру теней, оставаясь при этом живыми. Они могут входить с анимаграммами в контакты и всё. А вот вампиресса, которая становится великой мышью, уже великая undead. Почему? В определённом смысле она действительно умирает, когда лишается тела.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 про великую мышь нельзя сказать ничего определённого они могут судить только величайшие из андет говорят что её человеческая голова переживает всё происходящее с её анимиграммой днём и штар следил за миром в качестве великой мыши а когда засыпала она опять превращалась в ту девушку которую любил энлил и они встречались на цветущем лугу своей юности повезло мужику сказал я Везло, согласилась София, даже не заметив моего сарказма. У него до старости лет была юная возлюбленная, потому что они маграмы не старятся, и они превратили самое жуткое из пространств в подобие дома свиданий. Помпиром мрама иногда свойственно подлинное величие. Я почувствовал себя совсем плохо, уже не предчувствие.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 Это не девушка, а анимаграмма, ответил я. Сплошной ужас просто. Софи пожала плечами. Ты вампир. С великой властью приходит и ножа. Каждый из нас несёт свой гроб. Что-то мне не нравится такая версия личной жизни, сказал я. Как будто мне надо нырять в вомот, на дне которого плавает отрывной календарь с одной и той же мёртвой телкой. И мне теперь предстоит листать его день за днём. Это не календарь, сказала София. Она будет жива на столько же, насколько будешь жив ты. Самое интересное, София задумалась. Что, спросил я? Она не обязательно будет помнить, что умерла и находится в либо. Для великой мыши это возможность побыть той девушкой, чью голову она носит. Я думаю, ей это нравится. Все интереснее, чем когда тебя доят с утра до вечера. Еще. Говорят, когда ныряльщик общается с могущественным существом класса Undead, опыт сильно отличается от работы с простой анемаграммой. Это настолько непредсказуемо действует на сознание, что даже непонятно, кто при этом календарь тебя самого начинает листать, как анемаграмму. Великая мышь не только сама умеет забывать, что она в Лимбе, она и тебя заставит забыть. Откуда ты всё это знаешь? спросил я подозрительно. "Я давно решила стать ныряльщицей", сказал Софи, и собирала всю доступную информацию. Она заложила руку за голову и уставилась в потолок. Сердце на её плече перевернулось, превратившись в пару красных ягодec. Не зная разучивала ли она этот жест перед зеркалом, но символизм был предельно ясен.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 Где я опять ей изменил? Правда, с ней же самой. Я изменял ей на каждом нашем свидании. Иногда с Софией, которую я на самом деле не видел уже несколько лет, иногда с другими фантомами. Геро умело находить в моей памяти множество разных личин. Но моя встреча с Софи в замке Дракулы была ее любимым аттракционом. Почти всегда она требовала, чтобы я отрёкся от неё.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 которого уже год не видел. Другие наркотики меня не интересуют. Вот на суде прокурору и скажешь. Флад, не бойся, гадёна, шучу. Жду тебя следующий раз через э она глянула на одну из жидкокристаллических панелей, которыми были покрыты стены, туда, где мерцали календарные цифры с разноцветными пометками. В пятницу на той неделе. У меня кошка будет. Как раз снова соскучусь по твоему чёрному лживому сиацу. А сейчас пшёл вон. Ничего говорить в ответ не следовало. Стараясь сохранять достоинство, я слез перекладины на пол. "Да", сказала она, чуть не забыла. "Стихи у тебя полное говно". Я поклонился и вышел. За дверью стояли высшие вампиры Энлиль Маратович, Мордук Семёнович и Ваал Петрович. Я часто встречал их в этом тупичке у перламутровой двери. Они всегда старались попасть на приём к Великой Мыше сразу после её свидания со мной, в надежде на благоприятный гормонально-нейротрансмиттерный фон, который я должен был обеспечивать. "Ну, спросил Мордук Семёнович, как наша тьма?" Доброе сегодня, сказал я. Сколько раз плевала? Ни разу. Мордук Семёнович и Валя Петрович переглянулись. Что, ни разу вообще? Я отрицательно покачал головой. Я же говорю, доброе. Реально доброе. Милый, говорила. Да. "Алиль", сказал Мордук Семёнович обеспоченно. Да я тогда и первый пройду. А тут ее опять загрузишь? У меня знаю, ответил Нлиль. Иди. Мардук Семенович благодарно наклонил рыжую голову и исчез за перламутровой дверью. Я поплелся по коридору прочь. Через несколько шагов меня нагнал Нлиль Маратович. Рама, сказал он, на два слова. Я угрюмо кивнул.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 Один и тот же сон практически уже полгода. Значит, хозяйке нравится, сказала Нин Маратович. Должен быть счастлив. Я никогда не понимаю, что это Иштар. И она всё время требует, чтобы я от неё отрёкся. А я Я горестно махнул рукой. Она полное право имеет говорить, что я подлец. Энни Марацич тихонько засмеялся, а потом посмотрел на засушенную голову и штарз за ограждением из бархатных канатов. И оставили всего квадратные метры площади. Остальное место было занято креслами для ожидающих аудиенции. Эх, молодёжь, сказал он. Какие же вы всё-таки романтики, чистые, смешные. За что вас и любим. А мне, думаешь, с Борисовной по-другому было? Он заговорщически подмигнул меморицированной голове. Мне одна ее служанка нравилась, так Борисовна, когда поняла, стала ей ее оборачиваться, и вместе со мной я отготовила, как бы для головы и штар, ну то есть для себя самой, чтобы я ее, значит, в ухо влил, как папе гамлета. А потом мы с ней обсуждали, как мы эту тварь заплесневелую вместе отражим, голову ей подменим и заживём. И так 10 лет каждый раз перед интимом. Можешь представить? Знаешь, каково мне просыпаться было вот на этом самом месте. Но зачем так надо? Неужели нельзя по-нормальному? Почему она не может быть просто героем? Ты не понимаешь, сказал Ильи Маратович. Не понимаешь, что такое великая мышь. Чего именно я не понимаю? Великая мышь весьма специфическая роль по отношению к людям, не вполне альтруистическая, скажем так. И что? А то, что я и во всяком случае её в голове нужно постоянно убеждаться в том, как люди подлы и бессердечны. Тогда её ее... функция по отношению к ним оказывается морально оправданной. Ты замечал, что Иштар, вынуждая тебя совершить измену или подлость, всегда обращается к твоему как бы это сказать, очень человеческому аспекту.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 Ты пока отлично справляешься, так что не бери в голову. И что? Я так и буду её предавать раз за разом? Лель Маратович кивнул. Я когда-то пытался перестать, сказал он. Думал, вот-вот научусь контролировать погружение. Но и стар сильнее. Лимба это её дом. Как ты не стараешься, Ты будешь видеть только то, что она захочет. А кто в ней этого хочет? – спросил я. Гера или Иштар. Ниль Маратович посмотрел на меня с интересом. Никто не может сказать, где начинается Гера и кончается Иштар, – сказал он. Но как профессионал профессионалу, скажу, что у Иштар нет особых желаний.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 Когда ее человеческие желания достигают определенной интенсивности, в ней пробуждается великая мышь, так что отделять их друг от друга непродуктивно. Понятно, сказал я. Спасибо за науку. Ниль Маратович улыбнулся. Пожалуйста. Я тогда поехал отсыпаться, сказал я. Завтра весь день дрыхнуть буду. А вот и этого боюсь не получится, вздохнул Ильин Маратович. У нас совещание с халдеями прямо утром. Какое совещание? Зачем? Прием по линии календарного цикла. Ты как консорт и кавалер ночи должен присутствовать. Пора тебе входить в курс дел, подключаться к важным вопросам. А что за календарный цикл?